Однако карлик действительно был совершенно неотразим. И даже при испанском дворе, славившемся своим утонченным пристрастием к ужасам, еще никогда не видывали такого фантастического уродца. Кроме того, это было первое его выступление. Днем раньше двое придворных, которым случилось охотиться в глухом пробковом лесу, окружавшем город, обнаружили карлика, когда тот стремглав бежал через чащу и доставили его во дворец, как сюрприз для инфанты. Его отец, бедный угольчик, был только рад отделаться от столь уродливого и бесполезного отпрыска. Быть может, всего забавнее в карлике было то, что он знать не знал о своей гротескной наружности. Казалось даже, что он совершенно счастлив и находится в самом бодром расположении духа. Когда смеялись дети, он смеялся вместе с ними, столь же свободный от души, а в конце каждого танца отвешивал зрителям призабавные поклоны, улыбаясь и кивая им, как если бы он был одним из них, а не маленьким уродцем, которого природа из шалости сотворила на потеху другим. Инфанта совершенно пленила его. Он глаз от нее не мог отвести, и, казалось, плясал для нее одной. И когда в конце представления... Инфанта, вспомнив, как на ее глазах знатные придворные дамы бросали букеты знаменитому итальянскому дисконту Кафарелли, которого папа Римский прислал из своей капеллы в Мадрид, чтобы он своим сладостным пением излечил короля от меланхолии, вынула из волос прекрасную белую розу и отчасти шутки ради, отчасти чтобы подразнить камереру, нежно улыбаясь, бросила цветок на арену, то карлик, воспринял это с полной серьезностью, прижал розу к толстым своим безобразным губам, приложил руку к сердцу, стал перед инфантой на одно колено, улыбаясь во весь рот, и его маленькие блестящие глазки засверкали от удовольствия. Это настолько вывело инфанту из равновесия, что она еще долго смеялась после того, как маленький карлик убежал с арены и выразила своему дяде желание чтобы танец был немедленно повторен. Однако Кемерера, сославшись на усиливающийся зной, решила, что будет лучше, если ее величество незамедлительно проследует во дворец, где ее уже ожидает великолепный пир, в том числе и самый настоящий праздничный пирог, на котором разноцветным сахаром выведены ее инициалы, а на верхушке поставлен хорошенький серебряный флажок поэтому инфанта с большим достоинством встала и, распорядившись, чтобы маленький карлик танцевал перед ней после сиесты, выразила свою благодарность юному графу Тьеру -Нуэво за прекрасный прием и удалилась в свои покои, а дети удалились за нею в том же порядке, в каком пришли. Карлик же, слышавший, что он должен во второй раз танцевать перед инфантой, к тому же по ее настойчивому требованию, был так горд, что убежал в сад, в нелепом восторге, целуя белую розу и выражая свою радость самыми неуклюжими и нескладными жестами. Цветы были крайне возмущены его бесцеремонным вторжением в их прекрасный обитель, а когда увидели, как он носится по аллеям и несуразно размахивает над головой руками, не смогли больше сдержать свое негодование. «Недопустимо, чтобы такой урод играл рядом с нами!» — воскликнул тюльпан. «Напоить его маковым соком! Пусть спит тысячу лет!» — промолвили большие алые лилии и так и запылали от злости. «Вот так чудище!» завизжал кактус. «Недомерок скрюченный! Голова как тыква при таких-то ножках! У меня колючки так и чешутся! Пусть только подойдет, я пущу их в ход!» А в руках то у него мой лучший цветок, воскликнул куст белых рост. Сегодня утром я сам подарил его инфанти на день рождения, а он украл и куст завопил, что есть мочи. Держи вора, держи вора! Даже красные герани, которые обычно не важничали, и как известно сами имели множество бедных родственников, и те, увидев карлика, сморщились от отвращения. А когда фиалки кротко заметили, что хотя карлик и выглядит в высшей степени непривлекательно, он в этом не повинен, герани с полным правом возразили, что в том-то и заключается его главный недостаток. И если кто-то неизлечим, то это еще не основание, чтобы им восхищаться. Да и некоторые фиалки сами понимали, что уродство маленького карлика уж чересчур откровенное и что он обнаружил бы куда больше вкуса, если бы погрузился в печаль или, по крайней мере, в задумчивость, вместо того, чтобы весело скакать и принимать столь гротескные и несуразные позы. Что до старых солнечных часов, которые представляли собой весьма замечательную личность и показывали время дня самому императору Карлу V, то они были настолько ошарашены наружностью маленького карлика, что чуть не забыли отмерить целых две минуты своим длинным тенистым пальцем. И, не сдержавшись, заметили большому молочно-белому павлину, гревшемуся на солнышке на булестраде, что, как каждому известно, королевские дети и сами короли, а дети угольщиков угольщиками останутся, и что нелепо делать вид, будто это не так. Павлин целиком и полностью согласился с этим мнением и даже прокричал «Еще бы, еще бы!» Столь пронзительно, что золотые рыбки, обитавшие в прохладном фонтане, высунули головы из воды и спросили у больших каменных тритонов, что там в конце концов случилось. А вот птицам он почему-то понравился. Они часто видели, как он приплясывал, подобно эльфу, гонялся в лесу за кружащимися листьями или залезал в дупло старого дуба и делился орехами с белками. Его уродство их не смущало. Ведь даже сам соловей, который так сладостно поет по ночам в апельсиновых рощах, что порой луна опускается пониже, чтобы его послушать, и тот, в конце концов, не весь как красив. А кроме того, Кары был к ним добр, И в ту страшную морозную зиму, когда не осталось ягод на кустах, и как железо застыла земля, и волки подходили к самым городским воротам в поисках пищи, в ту пору он ни разу не забыл о птицах, но всегда крошил им свой черный ломоть и делил с ними свой завтрак, как бы скуден он ни был. Поэтому птицы велись вокруг маленького карлика и, пролетая мимо, касались его щеки крыльями и щебетали, А маленькому карлику было так весело, что он показал им свою прекрасную белую розу и рассказал им, что цветок ему дала сама инфанта, потому что полюбила его. Они не поняли ни единого его слова, но это не имело никакого значения, ведь они наклоняли головы на бок и принимали умный вид, а это ничуть не хуже, чем что-то понимать, а куда проще. Ящерицам он тоже очень нравился, и когда, устав от беготни, он бросился на траву, они принялись играть и возиться на нем, и изо всех сил старались его развлечь. Не всем дано быть такими же красивыми, как ящерицы, шумеляни. Это был бы чересчур, пусть это звучит нелепо, но он, по сути дела, не так уж и уродлив, особенно если закрыть глаза и на него не смотреть». Ящерицы по природе своей были философами и часто проводили целые часы в размышлениях, когда больше нечего было делать или приходилось прятаться от дождя. Однако цветы были весьма раздражены поведением ящериц и птиц. Отсюда ясно говорили они, как неприлично вся эта беготня и суетня. Воспитанные люди стоят на месте, как мы. Кто видел, чтоб мы скакали по дорожкам или носились, как безумные по газонам, за стрекозами? Если нам хочется переменить обстановку, мы посылаем за садовником, и он переносит нас на другую клумбу. Это и благородно, и прилично. Но птицам и ящерицам не хватает усидчивости, а у птиц даже постоянного адреса нет. Это попросту бродяги, вроде цыган, и обращаться с ними следует точно так же. Тут цветы задрали носы, высокомерным видом и были совершенно счастливы, когда через некоторое время убедились, что маленький карлик неуклюже поднимается с травы и через террасу направляется к дворцу. «Лучше бы он сидел в заперти до конца дней», — сказали они. «Вы только посмотрите на его горбатую спину и кривые ножки», и они захихикали. Но маленький карлик обо всем этом и не подозревал. Он очень любил птиц и ящериц, а про цветы думал, что они... «самое чудесное создание на свете, ну, разумеется, после инфанты, но она ведь подарила ему прекрасную белую розу и полюбила его, а это совсем другое дело, вот бы оказаться рядом с ней. Она бы посадила его справа от себя, а он всегда был бы поблизости и играл бы с ней и научил бы ее разным чудесным проделкам». Ибо, хотя прежде он ни разу не бывал во дворце, он знал множество удивительных вещей. Он мог построить из тростника крошечные клетки и посадить в них стрекочущих кузнечиков или смастерить из длинных трубок бамбука свирель, которую любит слушать пан. Он знал голоса всех птиц, и на его зов слетали с верхушки дерева скворцы, и с озера прилетала цапля. Он ведал следы всех зверей и узнавал зайца, по нежным отпечаткам лапок, а кабана по истоптанной листве. Знал он и все танцы природы. Нистовую осеннюю пляску в багровых одеждах, невесомый танец в голубых сандалиях на ниве, зимний танец в белых венчиках снега и танец цветения в весенних садах. Он знал, где вьют гнезда дикие голуби, И как-то раз, когда Птицелов поймал в село голубей родителей, он сам выкормил птенцов и устроил для них маленькую голубятню в дупле подстриженного вяза. Он приучил птенцов, и каждое утро они ели из его рук. Он понравился принцессе, как и кролики, снующие высоких папоротник, и черноклювые сойки, отливающем сталью оперений, и ежи, умеющие сверкнуть колючим клубком, и большие мудрые черепахи, которые неторопливо переползают с места на место, кивая головой и пощипывая молодую травку». «Да, инфанта непременно должна прийти в лес и поиграть с ним. Он уступит ей свою кроватку, а сам до зари просидит под окном, оберегая ее от свирепых лосей и не подпуская к хижине тощих волков. А на заре он постучит в ставни и разбудит ее, и они уйдут в лес и будут плясать там до вечера, ведь в лесу вовсе не пусто». Порой проедет через лес на своем белом муле епископ, читая книгу с разноцветными буковицами. Порой пройдут сокольничьи в зеленых бархатных шляпах и куртках из дубленной оленей шкуры, держа в руке соколов в колпачках. Созреет виноград, и появятся в лесу давильщики с красными от руками и ногами, в венках из глинцевидного плюща, и понесут мехи, сочащиеся вином, и угольщики рассядутся ночью вокруг огромных жаровин, глядя на медленно обугливающиеся на огне сухие поленьки и жаря в зале каштаны, и выберутся из пещер разбойники и будут веселиться вместе с ними. Однажды маленький карлик видел великолепную процессию. По извилистой дороге, направляющуюся в Толедо, впереди с песнопениями шли монахи неся разноцветные хоругви и золотые распятия. За ними в серебристой броне с мушкетами и пиками шагали солдаты, а между ними выступали босиком трое в странных желтых одеждах, разрисованных удивительными ликами и с горящими свечками в руках. Конечно же, в лесу есть на что подивиться, а когда инфанту устанет, Он уложит ее на мягкий мох или понесет на руках, потому что он очень сильный, хотя и знает, что не вышел ростом. Он сделает ей ожерелье из красных ягод бревоний. Они ничуть не хуже тех белых ягод, что украшают ее платье. А когда ей надоест это ожерелье, пусть выбросит, он отыщет другие ягоды, он принесет ей чашечки желудей и покрытые росой анимоны и маленьких светлячков, чтобы они как звездочки засияли, в бледном золоте ее волос.